Глава 29. Они ждали 45 минут. Ханна и Редже добрели до скамейки, сели и принялись наблюдать за медленным потоком воды в канале. Мимо иногда проплывали речные моторные лодки. Верхняя одежда не спасала от пронизывающего ветра, но сегодня хотя бы не шёл дождь. Однако по такой погоде сидеть на одном месте было холодно. Несколько гусей проковыляли к скамейке и зашипели на её захватчиков. Гуси, глубокомысленно заключил Раджи, как и лебеди, кажется, выживают исключительно за счёт внешнего вида. Правда, рассеянно откликнулась Ханна, не сводя глаз с поворота ведущего от заброшенной баржи. Несомненно, их грациозность, изящной длинной шеи и прекрасные белые перья Всё это отвлекает от неоспоримого факта, что эти птицы отъявленные мерзавцы. Ага. А разве лебеди не принадлежат королеве? О да, кивнул реджи. Как и некоторые из её внуков. Конечно, начала была Ханна, но осознав услышанное, вернула внимание собеседнику. Подождите, что? Согласно одному из странных королевских указов, Она приходится официальным опекуном, цитирую, несовершеннолетним внуком, пояснил Реджи. Очевидно, так решил Георг I, который думал, что его сын, позднее ставший Георгом II, являлся полнейшим посмешищем. "Ого", удивилась Ханна. "А вы, значит, специалист по монархическим вопросам?" "Ну паси меня, господь. Что вы, душенька? Прочитал в старом выпуске Мари Клер" Это был единственный журнал в приёмной моего врача. А, понятно. Я ханна осеклась, заметив долгожданный источник информации о Саймоне. Зябко кутаясь в пальто и вжимая голову в плечи, девушка быстрым шагом вышла из-за поворота, постоянно оглядываясь, а когда увидела журналистов, застыла на месте. На мгновение создалось впечатление, что она развернётся и бросится назад. Но вместо этого беспризорница указала в сторону, пересекла лужайку и скрылась за пабом. "Похоже, она напугана", прокомментировала Ханна. "Очевидно", согласился Радже. "Заметно, как бедняжка нервничает. Вы оставайтесь здесь, а я пойду поговорю с ней с глазу на глаз". "Ты уверена, что это хорошая идея? Эта девушка наша единственная зацепка. Не хотелось бы её спугнуть", сказала Ханна, вставая. Рэдджи выглядел не слишком довольным её затеей. Не переживайте. Она ещё совсем подросток. Может быть, зато её приятели здоровенные мужики. Что если они ждут в переулке? Я буду очень осторожной, пообещала Ханна, признав про себя, что спутник прав. Она же совсем не подумала о такой вероятности. Ни за что не пойду в тёмный переулок. Дорогая, ты говоришь как человек которого никогда раньше не грабили среди бела дня. Ханна обошла пап, обнаружила, что девушка озабоченным мерит шагами парковку и приблизилась ободрительно улыбаясь. Только вблизи стало ясно, что подростку уже хорошо за 20. Издалека бездомной выглядела моложе из-за поведения. Она нервно озиралась, боязливо вжимала голову в плечи, периодически грызла ногти или теребила молнию на зимней куртке. Добрый день, насколько могла доброжелательно поприветствовала Ханна. "Говори тише", зашептала незнакомка и шлёпнула сотрудницу газеты по протянутой руке. "Не хочу, чтобы нас заметили". "Хорошо", кивнула Ханна. "Без проблем. Может, зайдём внутрь и выпьем чего-нибудь горячего?" "Нас туда не пустят", покачала головой девушка. "Ты правду сказала?" Протаводруга, парня в очках. "Да. Он мёртв." Охренеть. Глаза собеседницы расширились от ужаса, и она зашагала прочь. Пожалуйста, подождите, попросила Ханна. Я хотела задать буквально пару вопросов. Нет, нет, нет, замотала головой бездомная. Мне очень нужно знать, о чём вы с ним разговаривали. И всё, обещаю, что никому ничего не расскажу, пожалуйста. Чтоб меня Выругалась она и принялась озираться, как загнанное животное, содрогаясь всем телом. Затем кивнула в сторону пожарного выхода. Обе девушки встали под козырьком. Что с ним случилось? С Саймоном? Он Ханна помедлила, не зная, следует ли сообщать собеседнице подробности. Она уже пыталась сбежать, да и не к чему пугать бедняжку ещё сильнее. Именно это мы и стараемся выяснить. Кстати, меня зовут Ханна, помощница редактора протянула ладонь. Бездомная посмотрела на предложенную руку, но не пожала её. Пауза затягивалась. Карен наконец проронила девушка, видимо, придумавшая себе имя. Рада познакомиться. Так когда вы встречались с ним? С Саймоном? Несколько дней назад, отозвалась бездомная, глядя куда угодно, но только не на Ханну. Он не представился, хотя и вёл себя очень по-доброму, налил мне чая из своего термоса. Да, он был отличным парнем. Он ходил по округе и расспрашивал всех о тощем Джони в тот день, когда нашли его тело. Во вторник уточнила Ханна, безпонятно пожала плечами собеседницы. Саймон сказал, что вернётся на следующий день и приведёт с собой босса. Она впервые посмотрела сотрудницы газеты в глаза. Обещал заплатить наличными. Точно, кивнула Ханна и не слишком уверенно добавила. Может, мы и достанем деньги. Всё зависит от информации. Что вы ему сообщили? Он вам разве не рассказал? нервно спросила бездомная, переминаясь с ноги на ногу. Нет, покачала головой Ханна. Это прозвучит безумно. Ничего, я готова вас выслушать, и даже не представляете, во что готова поверить. У меня тоже выдалась сумасшедшая неделька. Когда Ханна вновь вышла из за паба, Реддже обмяк на скамейке от облегчения. Он уже собирался отправляться следом, так как желание убедиться в безопасности коллеги перевешивало опасение спугнуть единственный источник информации, положив конец расследованию и нескольким часам расспросов. Мысленный образ истекавшей кровью в тёмном переулке Ханны становился всё ярче. Но вот она сама Шагала на встречу, живая и здоровая, а позади неё уверенно семенила давешняя бездомная, той дела озираясь по сторонам. Всё в порядке, уточнил Реджи, переводя взгляд с Ханны на оборванку и обратно. Да, коротко кивнула коллега. Я всё объясню через минуту, а пока не могли бы вы А, конечно, сейчас, засуетился журналист, доставая бумажник. Внутри обнаружились две двадцатифунтовые банкноты. Сорока хватит? Ваш приятель обещал пару сотен, впервые заговорил источник информации. Ага, кивнула Ханна, но на данный момент мы дадим тебе 40 фунтов, а когда встретимся в следующий раз, уже обсудим остальную часть оплаты. Девушка почесала руку, задумчиво прикусила губу, но всё же кивнула. Ханна посмотрела на Реджи, И тут неохотно протянул ей все имевшиеся в распоряжении наличные деньги. Бездумно и протянула руку, но помощница редактора отстранилась. Сначала выполни обещание, Карен. Помнишь, ты сказала, что покажешь нам то место. Ага, точно. Ну пошли. Девушка зашагала в том направлении, откуда пришла, на такой скорости, что Реддже требовалось практически бежать, чтобы угнаться следом. А затем Резко остановилась. Я была вот тут. А где находился? Видите, где сейчас та женщина с голубой сумкой? Карен указала вдаль на другой берег канала, на открытое пространство, откуда Ханна и Редже с утра наблюдали за рабочими, которые ремонтировали повреждённую кирпичную кладку. Вон в том месте. Ну, может, ещё на пару футов подальше. Она быстро отвела взгляд. Поняла, кивнула Ханна. Карен снова протянула руку. Рэдджи заметил, что она тряслась. Но только помни, ты обещала потом позвонить и потратить деньги на еду. Ладно, согласно промычала бездомная, схватила деньги и поспешила прочь, не говоря больше ни слова. Ты уверена, что это была хорошая идея, спросил Рэдджи. Честное слово, даже не знаю, вздохнула Ханна. В смысле, я не полная идиотка и понимаю, кто она такая. Но то, что девушка напугана, видно издалека. И чего же она боится? Наша газета выпускает довольно уникальный материал. Издалека начала Ханна и указала на здание вдалеке. Теперь видите вон то высокое здание? Да, с нарастающим недоумением отозвался Реджи. Следующие слова прозвучат странно, но попробуйте предположить, какое расстояние от того места, которое нам показала Карен? до крыши того здания. Никогда не умел точно определять на глаз дистанцию, пробормотал Реджи, переводя взгляд с одной точки на другую. Но смеюсь предположить, что там где-то 300-400 футов. Ага, согласилась Ханна. Я тоже так прикинула. Милочка, ты же понимаешь, что выражаешься крайне расплывчато. Так? заявил Реджи, недовольно складывая руки на груди. Да, конечно, кивнула Ханна. Просто Не знаю, как рассказать. Сама понимаю, как это прозвучит, но попробуйте отнестись к моим словам непредвзято. Хорошо? Договорились, нетерпеливо пообещал Рэдджи. Теперь к делу. Точно. Итак, Карен, хотя я почти уверена, что это имя не настоящее, но пусть. Проходила неподалёку от этого места примерно в 3:00 ночи в понедельник. Вернее, уже утро вторника. В общем, она стояла примерно здесь и увидела Как что-то пролетело по воздуху и врезалось в здание, то самое, где повреждена кирпичная кладка. Предположительно, это был тощий Джон? Да. Но это же я имел в виду, какой силач способен на подобное? Карен сказала, что преступник выглядел как огромная косматая обезьяна или вроде того, только гораздо крупнее, хотя точно определить рост не смогла из-за темноты. Но наш информатор уверяет, что точно видела это существо. Оно закинуло на плечо второго человека, а затем Ханна замялась, понимая, как абсурдно прозвучит последняя часть рассказа. Что затем? А затем оно разбежалось и прыгнуло с того места, которое показала Карен, на крышу того высокого здания. Конечно, не сумев скрыть скептицизм Радже ещё раз смерил глазами расстояние между упомянутыми точками. "Сама знаю", пожала плечами Ханна. "Прелесть моя, не хочу показаться грубияном, но можем ли мы полагаться на свидетельство из столь ненадежного источника?" "Вряд ли. Но дело в том, что если Каран и выдумала всё это, то её воображению можно поаплодировать. Кроме того, её рассказ объясняет повреждение в стене, так?" Это правда, кивнул Реджи. Есть ещё кое-что, продолжила Ханна. Мы пришли сюда, потому что в сообщении Саймон говорил о встрече с источником информации. Однако записи камер видеонаблюдения показывают, что парень был на крыше один. Вернее, что туда больше никто не поднимался по лестнице или на лифте. О боже, прошептал Реджи, закрывая ладонью рот. Вот-вот, согласилась Ханна. Именно